Потом он обанкротился и потерял все, но это не помешало ему спустя всего два месяца организовать новую кампанию, потому что он сохранял уверенность в себе и в своих возможностях. Я повторяю, чтобы совершить нечто подобное, вы должны укреплять свою уверенность. Нас учили совершенно неправильно, меня, по крайней мере. Так я всегда пытался сначала что-то сделать и лишь затем обрести уверенность в этом. Я полагал, как только получу вон то, так и стану в нем уверен. Но так это не работает. Сначала нужно обрести именно уверенность в чем-то, и лишь затем становится возможным это получить. Первым делом нужно поверить и проникнуться чувством обладания того, что вам нужно. Вот почему моя любимая фраза на сегодняшний день – «Это есть то, во что стоит верить». И добавлю, независимо от того, считается ли это правдой в данный момент времени. О, еще один олень За сегодняшний день я уже несколько раз видел енотов и оленей Вот еще один стоит на тропе А перед тем мы прошли в шести футах от другого Я как раз говорил в микрофон И Руди его даже не заметил, что просто забавно Олень просто стоял там, когда я поравнялся с ним Лишь тогда заметил его краем глаза Я не стал поворачивать голову Но олень все же почувствовал, что я его заметил и насторожился один знаток дикой природы как-то сказал мне, «Если хотите подобраться к диким животным поближе, делайте вид, что не замечаете их, не смотрите на них. Идите тем же шагом, не совершайте каких-то движений, просто продолжайте идти, как шли прежде, чем заметить зверь». Он будет думать, что вы и не подозреваете о его присутствии, а потому тут же замрет. Потому что зверь знает, стоит шевельнуться, прыгнуть – «Шевельнуть куст, и вы его заметите. Но если вы просто продолжаете идти, он останется на месте. Ловкий прием, не так ли?» Итак, круг замкнулся. И мы вернулись снова к уверенности, вере во что-то. Проскинув умом, я решил чуть расширить свой мысленный список того, что, на мой взгляд, достойна веры и безо всяких доказательств. Просто веры потому что это служит моим целям, и просто потому, что мне приятно в это верить. И я думаю, есть множество вещей, которые достойны такой веры без предварительных доказательств. Нельзя завести машину, если в баке нет горючего. Уверенность – это бензин. Вот мы берем лист бумаги, держим в руке и думаем, что это фокусировка внимания. Пишем на листе 3 миллиона 600 тысяч долларов. Глядим на цифры и полагаем, что фокусируем свое внимание. И почему же Вселенная до сих пор не принесла нам эту сумму? Потому что все это не та фокусировка внимания, которая нам нужна. Необходима внутренняя концентрация с уверенностью в обладании. Источник такой концентрации в вере. Уверенность подобна увеличительному стеклу. Вот мы пробуем сфокусироваться на чем-то, и стоит только появиться уверенности, как весь процесс резко увеличивается. Мы сами начинаем вибрировать на нужной частоте, и то, чего нам так хочется, должно появиться в нашей жизни. Уверенность относится к чувственной сфере, не так ли? Когда она есть, мы это чувствуем. Как видите, мы вновь и вновь возвращаемся к чувствам. Все сводится к тому, что то, о чем вы думаете, станет вашими чувствами, станет вашим жизненным опытом, станет вашей действительностью. У нас на ладонях нет лампочек, которые загорались бы, подавая нам сигналы. Но у человека есть чувства. Они даны ему для того, чтобы понимать себя, творить и получать различный жизненный опыт. Чувства. Вот все, что у нас есть. Эмоции – это наша навигационная система. Она работает и на самом высоком уровне, когда речь идет о высшем «я» или внутреннем чутье. Но, опять же, своим чувствам мы зачастую не слишком доверяем. Потому как случается, что ощущения нас подводят. И тогда мы говорим «Как же так? Этот человек казался таким хорошим, а потом вот что вышло». Как я могу после этого руководствоваться чувствами? Я полагаю, есть несколько чувственных уровней. Есть поверхностные чувства, а есть глубинные. И порой непросто их четко разграничить. Но это необходимо. А значит, просто следует с чего-то начать. Иными словами, это требует практики, как и большинство вещей в жизни».